Глава десятая Из сна я вынырнула резко. За дверью крики, в голове каша, слабость накатывает волнами, но ничего не болит. Последние события, как ни странно, я помнила хорошо. На секунду приподняла тяжелые веки. Нет, сил на что-то большее не хватило. Закрыв глаза, прислушалась к голосам за дверью. «Нет, Кари, как ты можешь?» Голос Магианы я узнала. «Могу», — услышала хриплый голос принца. «У тебя к ней привязка. Ты разорвал дракона за попытку прикоснуться к ней. Тебе физически больно находиться рядом со студенткой Безглазовой, а ты? Зачем ты себя мучаешь?» Голос Магианы сорвался из-за эмоций. «У нее будет выбор». «Нельзя женщину просто посадить в клетку и ждать, что она будет счастлива». С трудом расслышала его слова. «А ты? Ты будешь в это время умирать от боли?» Дальше я уже не услышала. Уснула. В следующий раз проснулась уже в более удовлетворительном состоянии. По крайней мере, глаза не закрывались сами по себе. Огляделась. Благо, за окном было уже светло. Комната была незнакомой. А вот лежащий на кровати рядом со мной принц Каритер был мне точно знаком. Он спал поверх одеяла, лёжа на животе и уткнувшись носом в моё плечо. Хорошо, что хоть одет был. А то я бы определённо подумала нехорошее. Хотя, что я там могу подумать? где я, семисотлетняя ведьма-недоучка по местным меркам, и он, будущий король Соединенного Королевства. Даже если бы он голый рядом со мной лежал, то тут сложно было бы погрешить на заданную тему. Помимо принца в комнате никого не было. Зато на тумбочке рядом лежало кольцо со сломанным черным камнем. Мое? Похоже на то. Жалко. Теперь придется быть осторожнее, чтобы не помереть ненароком. Хотя... Я сдвинула одеяло и с удивлением уставилась на мужскую рубашку, надетую на меня. Ладно, сейчас пока не до этого. Нащупала лежащий на груди камень и принялась его рассматривать. Целый. Еще бы знать, что с ним делать. Что это? Хриплый голос над духом заставил меня вздрогнуть. Я даже не заметила, как принц проснулся и приподнялся на локте. «Откуда это у вас?» Вместо ответа я вдруг вспомнила разговор его высочества с Магианой Солтит. «Или мне это приснилось?» «Подарили», — пискнула, растерявшись. «Хм...» — протянул мужчина и приблизил лицо к камню. «Если учесть, что его нос оказался аккурат над моей грудью, прикрытой лишь тканью рубашки, то я покраснела». Это подвеска из королевской сокровищницы. Я округлила глаза. Неужели артефактор ее банально упер у короля, а потом спрятал у меня? Быстро сняла защитный артефакт через голову и протянула принцу. Возьмите. Черный камень покачивался на цепочке. Принц медленно отстранился от меня и покачал головой. Нет. И больше ничего не добавил. «Ну, почему я его никогда понять не могу?» Покосилась на камень. «Почему? Это же ваше?» — решилась спросить. «Это не мое!» — вдруг весело усмехнулся он. «Это моей бабки!» Теперь я посмотрела на подвеску, как на ядовитую змею. «Ужас! Это ж какая-то королева носила!» «Заберите!» — попросила, скривившись. Нет. Теперь принц Кайритер смотрел на меня с нескрываемым интересом. «Теперь это ваше, и очень надеюсь, что вы будете носить ее постоянно». «Почему?» — озадачилась я, но цепочку вернула на место. Камень, едва коснувшись кожи, исчез. Он пожал плечом и отвернулся, предоставляя мне возможность посверлить его широкую спину. «Если бы не подвеска, вы бы уже погибли». Кольцо не выдержало силы заклинания. Сквозь зубы процедил он. Я тут же почувствовала себя еще более виноватой. Зачем полезла? Сейчас я была более чем уверена, что принц справился бы с магистром Биретом и без моего вмешательства. Точнее, без моего вмешательства он справился бы быстрее и без особых проблем. Простите. Выдохнула, мучаясь с нехорошим чувством. «За что?» Мужчина развернулся так быстро, что я этого почти не уловила. «Я вам помешала. Не подумала, что вы без меня справитесь. А что со студентами?» Рискнула спросить. «Все живы». Он вздохнул. «И вы не виноваты. Это я должен извиняться. Это мое заклинание. Я сама в него влетела. Я же помню». Не согласилась. «А магистр биры он живой?» Темная тень набежала на его лицо. Ненадолго послушался глухой рык. Я вновь вздрогнула и задумалась, почему у них чуть что сразу казнь? А как же воспитательные беседы и исправительные работы? Тем более мне показалось, что Белоснежка был какой-то совсем не в себе. А магистр сказал, что с ним случилось? Решила уточнить. Принц скривился. Сказал, что был под магическим воздействием и не осознавал, что делает. Нехотя пояснил он. Магистр Алвель подтвердил наличие остаточных плетений заклинания. Я кивнула. Если честно, то за рукоприкладством блондин до сей поры замечен не был. Да и про защиту мою знал. То есть трогать меня руками его что-то заставило. Слабая привязка так сильно мозг не отключает. Значит, было что-то еще. «Похоже на то», — кивнула своим мыслям. «В таком случае его никак нельзя убивать». Его высочество нахмурился. «Почему? Казнить и все. Он поднял на вас руку. Подверг опасности студентов. «И сделал это не по своей воле», — вступилась я. «Его можно наказать, но не убивать». Кажется, своим упрямством я довела директора школы до нервов. Он вскочил на ноги и заметался по комнате. Затем замер у окна. Я даже залюбовалась. Этакий модельного вида красавец с нехилым отпечатком интеллектуальной задумчивости на лице. Красиво. Чисто эстетически, конечно. И что с ним делать? Как наказывать за нападение на тебя и студентов? Спросил он с неприкрытым ворчанием в голосе. Я, вспомнив на Фаню, улыбнулась. «У вас площадь перед дворцом помыть бы и фасад дворца обновить?» Договорить я не успела, так как магистр Этар обернулся и заговорщически на меня посмотрел. «Он умрет от унижения!» И широко так улыбнулся. «Жить захочет, не умрет!» отмахнулась я. Но с тем, кто наложил на него заклинание, нужно бы разобраться. «Как его найти?» Принц даже голову на бок наклонил, наблюдая за мной. «Нужно подумать, кому выгодно прибить меня». Выдала я здравую, на мой взгляд, мысль. И в данном случае круг подозреваемых широк. Пару дней назад в моем замке едва не устроили поджог несколько неизвестных, но их уже не допросить. «Некроманты пепел не поднимают», — кивнул мужчина, показывая свою осведомленность о произошедшем. «Лекари могут злиться», — вздохнула я. «Император может. Его король как-то из-за меня с аудиенцией выставил», — припомнила. «Отец Олты или драконят, демониции, которым магистр нравится». «В общем, под подозрением половина нашего королевства...» «И еще парочка соседних стран», — хмыкнул принц. Я смутилась. «Чего он меня сегодня в краску вгоняет постоянно?» «Да, наследила. Но я же никому плохого не сделала. Никого не убила. Лечила просто. Помогала иногда. Олти вот тоже. «Ой!» — спохватилась. «Мне же на занятия нужно!» Соскочить с кровати мне не дало банальное отсутствие информации о длине рубашки на мне. Платья, принятое здесь, длинные, короткие никто не носит. И предстать перед принцем в рубашке выше колена как минимум неприлично. Нет. Его высочество покачал головой. Сегодня ты отдыхаешь. Твой организм еще полностью не восстановился после. Он вдруг шумно выдохнул и выругался, после чего широким шагом вышел из комнаты. И что это было? С минуту, посверлив дверь взглядом, решила, что в силах подняться с кровати и осмотреться на предмет своей одежды. Легкое головокружение заставило ухватиться за тумбочку, но я справилась. Слабость еще накатывала, но ничего критичного я в этом не видела, так как боли не было. Обойдя всю комнату, поняла, что моей одежды здесь нет. Ладно, рубашка спускалась ниже колена и смотрелась на мне наподобие ночной сорочки. Зато я нашла зеркало. Да, вид у меня, конечно, не очень. Под глазами темные круги, кожа бледнее обычного. Волосы еще спутались и висели сосульками. Пощупала затылок. От крови слиплись. Оглянулась на кровать и увидела, что подушка запачкана тоже. «Ац!» — позвала тихо. Пушистый комок тут же возник передо мной. Виновато опустил желтые глаза. «Ац! Можешь меня как-то в мою комнату перенести?» Полтергейст немного подумал и кивнул. Через несколько секунд меня вдруг дернуло вверх, потом вниз, потом вперед, и я очутилась в своей комнате. И только после этого смогла нормально вдохнуть. «Ну нет!» Никогда больше. Чуть не облысела от страха от такого вида транспортировки в потустороннем пространстве. Спасибо. Пробормотала в пустоту. Интересно, я за эту минуту посидела или нет? А то страху натерпелась. Потрогала волосы. Эх, нужно идти в душ и смывать все это безобразие. Видимо, я вчера совсем пораненная была. Надо бы выяснить, у Олты и парней Что там произошло интересного после того, как я отключилась?» Больше ничего решить не успела, так как в комнате открылся переход портала, и из него выскочил принц Каритер. В ярости. Глаза светились серебром, а губы были сжаты в тонкую линию. «Не хотел спрашивать», – процедил он сквозь зубы. «Но после вашего исчезновения не могу не поинтересоваться» как вы передвигаетесь, обходя любую защиту, даже мою. И почему ты на ногах? Последнее было рыкнуто так, что я где стояла, там и села. Благо на кровать. Эм, все, что я смогла из себя выдавить. Если начну рассказывать, он решит, что это бред сумасшедшего. Но что-либо объяснять не пришлось. Директор школы, надавив меня на плечо, заставил меня улечься на кровати укрыл покрывалом и изумлённо оглядел комнату. Взгляд особенно задержался на ковре с олешками. «Это что?» — не выдержал он. Я проследила за его взглядом. «Олени», — призналась честно. Комната ещё раз была внимательно осмотрена, после чего принц прошагал до двери и выглянул в гостиную. Затем вернулся ко мне. «Но так не бывает!» Укоризненно поделился он мыслями. Я задумалась на пару секунд. «Бывает», — развела руками. Мужчина кивнул и вышел из комнаты, оставив меня одну. Вставать с кровати я не решилась. Все же еще не очень хорошо себя чувствовала. Да и чувство страха не отпускал. Вдруг его высочество решит ликвидировать моих духов. Не дам. Лучше в замок отправлю, Коле помогать. Да и магистр переко — прописал их ко мне. Но все же принц — директор этой школы, и его слово более весомо. Долго бояться мне не пришлось, так как спустя минут десять магистр Этар ворвался в мою спальню и с восторгом уставился на меня. — Кто это сделал? — потребовал он ответа. Подумав, решила признаться. На фане. Из стены тут же высунулось лицо домового. Тихая ой! И дух исчез из поля нашего зрения. Я виновата, покосилась на ошарашенного принца. «Кто это был?» — хриплым напряженным шепотом спросил он, разглядывая стену. «Нафаня». Пискнула, перепугавшись, что принц сейчас домового того. Изничтожит. «Ну, чего?» Дух вновь выглянул из стены и, оценив обстановку, вышел полностью принц моргнул два раза сначала левым потом правым глазом Арвана выдохнул я его понимала если учесть что домовых в королевстве всего два и все мои то удивиться естьщему господин нафаня принц все же отмер да приосанился домовой это я соблаговолите ли вы сообщить кем вы являетесь Включил его высочество придворный язык. «Дэк это...» — растерялся дух. «Домовой я. Тут вот за хозяюшкой присматриваю. Она дурная ж, пропадет!» Нафаня уловил мой грозный взгляд. «Ну, не совсем дурная. Проблески мозгов у графинюшки. То есть умница она и красавица не сейчас только». Принц Каритер перевел на меня горящий восторгом взгляд. «Любовь!» «А кто такой домовой?» — вздернул он бровь, пряча улыбку. Смущаться за сегодня я уже устала, поэтому махнула рукой. Мне уже столько лет, что краснеть поздно. Домовой дух. Он помогает по дому, защищает хозяина. «Хозяйку!» Тут же поправил меня Нафаня. «Да», — согласилась. «Но духи — существа бестелесные», — нахмурилось высочество. «Но это не ваш дух». Это мой дух. Вполне себе телесный. Ткнула я пальцем в сторону маленького старичка. У меня в замке еще один такой же. Зачем-то разболтала я. Угу. Принц Каритер запустил пальцы в свою шевелюру и растрепал ее. Какой-то постоянный сюрприз. И вдруг замер, уставившись на стол стоящий у окна. Я тоже туда покосилась и мысленно застонала. Там лежала стопка новейших учебников. Видимо, адс вчера притащил и тут оставил. Сверху лежала анатомия человека. — Леди, вы меня удивляете на каждом шагу. — Сама в шоке. — проворчала, все же покраснев. — Откуда эти книги? Принц подошел к столу и взял в руки учебник. Открыл. Нахмурился. Пролистал несколько страниц. Нахмурился еще больше. «И на каком они языке?» «Я замерла. Вот идиотка! Книги же на русском языке, а демоны его не знают. Придется все мне переписывать. Господи, ну почему у меня не все, как у людей?» «Я это...» «Это ацетил вчера принес?» «Сдал меня мой же собственный домовой». Я вновь возмущенно посмотрела на Нафаню. «Ацетил, значит». Тут же сделал выводы сын короля. «Вот плохо, что умные мужчины такие умные». Я примерно представила, какие выводы он сделал, и ужаснулась. «Король же тоже не знает, что я полтергейст гоняю между мирами». «Это книги по лечению?» — наткнулся он на весьма специфическую иллюстрацию. «Да». Выдохнула с сожалением. «Вы сможете их перевести?» Тут же последовал вопрос. «Смогу. Куда ж я денусь? Тем более я книги для использования запрашивала, а не для того, чтобы они пылились за ненадобностью». Мужчина кивнул и положил учебник на место. Взглянув на меня, вздохнул. «Любовь, вам нужна помощь?» а Вдруг спросил он. Я удивилась. «Нет» покачала головой. «Хорошо», — кивнул он. «Но в сложившейся ситуации я не могу оставить вас без защиты». «У меня есть защита», — напомнила ему, имея в виду подвеску. «Этого недостаточно», — услышала в ответ. Принц пошарил в кармане камзула и выудил оттуда золотой браслет с тремя большими королевскими камнями. Черные грани тускло сверкнули от украшения так и разило опасностью я хочу чтобы вы носили этот браслет я нахмурилась он будет мешать мне при работе с пациентами попыталась откреститься ну не хочу я носить такое на себе не будет а вы его даже не почувствуете на своей руке заверил меня магистр другие отговорки на ум не приходили поэтому я осторожно протянула левую руку я правша так что мне будет удобнее носить такое украшение на левом запястье». Принц мягко улыбнулся и защелкнул браслет. Тот тут же плотно обхватил мою руку и... исчез. «Ого!» – пробормотала я. «Он будет защищать, как кольцо?» У браслета схожие свойства. Заверил меня его высочество. Я тут же припомнила одно из необычных свойств. «О, он вернется к вам, когда я умру?» — уточнилось любопытство. Лицо принца вытянулось и тут же приняло раздраженно обиженный вид. «Вы не умрете!» — отрезал он. «Теперь нахмурилась я. Обязательно умру. Люди вообще долго не живут!» — напомнила ему. «Это демоны живут тысячелетиями, а люди...» «Ты не умрешь!» — рыкнул он, открыл портал и исчез. Я озадаченно посмотрела на Нафанию, который спрятал улыбку в бороде. — Ты, хозяюшка, видать совсем, с мужиками-то никак не крутила, — вынес он вердикт. — И что? — обиделась я. — Это не повод повышать на меня голос. А еще принц. Знает же, что я не могу ему ответить так же. — Дурная ты у меня, — вздохнул домовой, покачав головой. — Не принц он тебе. — А кто? Нахмурилась еще больше. «Мужик, вот так к нему и относись!» Наставительно сообщил мне дух и хитро блеснул глазами. «Пойду отвара тебе принесу». И исчез в стене. «Мужик!» — скорчила я рожицу. «Толку-то от этих мужиков! Кричат только!»